Глава 5. Чудо. А меня сегодня точно возьмут. Проходя мимо куриных ресторанов, Инхак зашла в тот, на котором было объявление: требуется сотрудник. Внутри было много столов, но посетитель был только один. У окна сидела умапомрачительно красивая женщина. И со скучающим видом живала в Понт-Фиги. Винтхаг нерешительно замялась у двери. "Вам с собой?" спросила женщина. "А, нет, я не посетитель, я по объявлению насчёт работы. Скажите, а хозяина нет?" "Есть, он перед тобой. Такая красавица, да ещё и рестораном владеет. Это было так круто. Проходи, садись." Она постучала по столу. Энтхак торопливо подошла и села к ней за столик. Вблизи женщина казалась ещё красивее. Школьница? Да, так это вы здесь начальник. Просто вы такая привлекательная, я подумала, что вы посетительница. Это точно. Посетители всегда привлекательны. Только я уже забыла, когда их видела в последний раз. Энтхак очень понравилось, что хозяйка ресторана говорит так откровенно. Её звали Санни. На самом деле у неё было другое имя, но оно ей не нравилось. Инхак впервые была на собеседовании, поэтому чувствовала себя неуверенно. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Вопросов не последовало, поэтому она затараторила сама. Можете быть уверены, я буду соответствовать всем вашим требованиям. Других вариантов у меня просто нет. Я в 9 лет осталась сиротой, и теперь нет никого, кто мог бы мне помочь. Расчитываю только на саму себя. А му- му вкусное. Уже не вспомню, когда посетители её заказывали. Похоже, что с клиентами у неё было совсем туго. Ты же из бедной семьи. Ну, в общем, да. А что со школой не ходишь? Хожу, сейчас в выпускном классе. Хорошо тебе, молодая. Инт как растерялась, она никак не могла уловить, в каком направлении нужно вести разговор, но почему-то настроение у неё всё равно не портилось, возможно, из-за красоты хозяйки. У тебя сегодня ещё дела есть? Нет? Тогда сегодня твой первый день. Начинай работать. Вот так с лёгкостью, особо не напрягаясь, она и нашла себе подработку. Синдхак тут же вскочила и начала горячо благодарить хозяйку. Спасибо, я правда буду очень стараться. Глядя, как девушка во весь голос кричит от радости, Санни не сдержалась и усмехнулась. Ей тоже понравилась Синдхак, такая юная, милая и бойкая. Взяв её на работу, хозяйка сразу ушла по делам. прикрепляя на груди бейдж с со своим именем, Энтхаг вспомнила о том, кто ей всё предсказал. Что ж, видимо, её дух хранителей правды ей помогает. Хоть он и отнекивался, но похоже, что это действительно был гоблин. Она сосредоточила свои мысли на нём, но в ресторане никто не появился. А ведь говорил, что придёт. Стоит ещё над ним подумать. В конце концов она взяла фирменный коробок, на котором было написано название ресторана, и чиркнула спичкой. Я наконец устроилась на работу и хозяйка, ну просто красавица. Перед радостной и гордой за себя Инхак появился гоблин, но вид у него был не такой импозантный, как раньше. Он был в домашних тапочках и пижаме. Хорошо ещё, что халат успел накинуть. В руке он держал вилку с куском стейка. Он как раз собирался положить мясо в рот, когда его перенесло к кентхаг. Гоблин выглядел ужасно злым. "Такие дорогущие блюда ест, а каких-то 5 миллионов вон пожалел. А тебе не приходило в голову, что по телефону можно позвонить и договориться о встрече? Приличные люди обычно так делают". А мне так даже больше нравится. Мне так не нравится обо мне ты не подумала? Я думала, они новые не приходили. Гоблина немного кольнуло совесть, потому что в прошлый раз он ей соврал. Но всё равно недопустимо, чтобы его заставали в расплох. А насчёт следующей встречи я и сама думала. Я же люблю вас. Снова неуместное ребяческое признание в любви. У Индхак душа пела от того, что ее взяли на работу. И неважно, что гоблин опять сердито исчез, даже не поздравив ее с этим. Остался лишь запах стейка. Он был таким вкусным, что девушка вспомнила, что голодна. И это было для нее сейчас важнее. Вернувшись к себе, гоблин все никак не мог успокоиться от того, что Индхак видела его в пижаме. Оказалось, что метаться туда-сюда по первому зову довольно утомитительное занятие. Весь разбитый он постучал в дверь к мрачному жнецу. Хотя отношения между ними и были натянутыми, но поскольку они оба не были людьми, то иных собеседников, которые бы так понимали друг друга, у них не было. Жнецу оставалось лишь безучастно наблюдать, как гоблин носится по дому. Началось всё с одежды. Он переодевался бесконечное количество раз и постоянно спрашивал у шницыца, что ему больше подходит. Потом решил дополнить образ. А что лучше держать в руках, CD или пластинки, чтобы показать, что слушаешь всё, от K-pop до классики? Да кто сейчас на этом старье музыку слушает? Жнецы едва закончил фразу, как гоблин тут же притащил картины в рамах. "Отдохнёшь потом, а сейчас давай, сосредоточься. Думай над образом, в котором мне из дома выходить". Но несмотря на этот призыв помощи от Жнеца было мало. Он так устал от бесконечных вариантов, что просто натянул на голову одеяло и попытался уснуть. Под белым пододеяльником он выглядел как покойник в саване. У гоблина все похолодело внутри, и он осторожно вышел из комнаты. По телевизору показывали прогноз погоды. В связи с непрекращающимся ливнем национальная метеослужба объявила в отдельных районах повышенный уровень опасности. За окном закусочной тоже шел дождь. Энхак старательно мыла пол шваброй, посматривая на дождливую улицу. Санни сидела за столом, хрустела рисовым попкорном и тоже смотрела в окно. Дождь это хорошо. Что же в нём хорошего? В дождь посетители не идут. Энхак подошла ближе к хозяйке. Они и в хорошую погоду не идут. Так пусть хоть дождь идёт. Санне было просто потрясающе, и такая красивая, что Интхак хотел бы с ней во всём соглашаться. Но у неё был повод для беспокойства. А у меня зонтика нет. Возьми мой. Так вот, добра у меня полно. Всё время их здесь оставляю, не хочется с собой таскать. Надоели уже. Так что не вздумай возвращать. Да, правда? В углу на подставке торчало несколько зонтов. Инхак выбрала самый затропезный. Вау! У меня теперь есть свой собственный зонтик. Спасибо. С аннимемоходом кинула в рот ещё пригоршню пондхвиги. Конечно, ей показалось странным, что Инхак так радуется какому-то зонту, будто раньше никогда их не видела. В учётке в доме было два зонта, но Энтхак их брать не разрешалась, поэтому для Энтхак этот маленький зонтик, который ей без лишних слов отдала хозяйка, был целым событием. Теперь у неё есть и работа, и зонт. Похоже, что жизнь понемногу налаживается, и это всё благодаря духу-покровителю. Энтхак раскрыла зонт. Теперь даже крапающий дождь не казался ей уже таким отвратительным. Инхак старательно заламинировала кленовый лист и повертела его в руках. Вроде получилось красиво. Она засмеялась. Ему понравится такая закладка. Уже наступил вечер, и на улице было мало людей, но девушка на всякий случай обошла библиотеку и укрылась за задней стеной. Она села на курточки и достала коробок. Поправив волосы и откашлявшись, она, затаив дыхание, чиркнула спичкой и задула огонь. Теперь должен был появиться гоблин. А я для вас подарок, прервавшись на полослове, Интхак замерла с раскрытым ртом. Вместо гоблина перед ней стоял мрачный жнец. Они уже встречались раньше. Это он хотел забрать её из этой жизни в мир мёртвых. Девушка крепко зажмурилась, потом открыла глаза. Её пальцы забегали по шее. Шарф? Я же шарф оставила. Она отвернулась и начала смотреть в сторону, но это было бесполезно. Женец тут же снова оказался у неё перед глазами. Что ж, ты меня всё-таки видишь? и десять лет назад, и сейчас, и слова те же самые говоришь, и меня узнала. Вот только заступиться за тебя в этот раз некому». «Да, сбежать у нее теперь, судя по всему, не получится». Индхак сжала кулаки и посмотрела на жнеца. Сердце у нее застучало громче. «Я и сама знаю, что попалось». Дом сменила, думала, что не найду, из-за этого мне пришлось 10 лет на тебя потратить, вот и встретились. Ну так и не искал бы, в нашем мире это называется преследованием, не в курсе, это преступление, я в суд на тебя подам, и вообще, моего имени в вашем списке мертвых нет. Теперь оно в списке прочие упущенные души». Сбор свидетельств занял 19 лет. Да, когда человек, внесенный в список мертвых, снова ожил, для людей это чудо, но для мрачного жнеца она была лишь прочей упущенной душой, а потому следовало лишь тщательно подготовить документы и вновь внести это лицо в нужный список, чтобы в делах был порядок. Ну и что сейчас со мной будет? Я умру? Мне ж только 19 исполнилось. Люди умирают и в 9 лет, и в 10. Такова смерть. От такого бессердечного ответа Жница у неё внутри всё замерло. Ей было страшно. Хотя в жизни ей приходилось ужасно нелегко, но умирать никогда не хотелось, потому что всегда была какая-то надежда. И вот теперь, когда наконец появился человек, который мог бы осуществить ее мечты, она тем более не может оставить этот мир. За спиной у затаившей дыхания Эндхак показалась черная тень. Жнец насупился, он узнал ее владельца. «А ты, я смотрю, и в этот раз не одна!» Девушка обернулась. За её спиной стоял гоблин. Она моментально подбежала к нему, встала на цыпочки и прикрыла ладонью его лицо. "Отвернитесь, ему нельзя смотреть в глаза. Это мрачный жнец". С высоты своего роста гоблин посмотрел на трясущуюся Энтхак. У неё дрожал голос, дрожали руки, но она так решительно оберегала его от жнеца, будто хотела спасти хотя бы его жизнь. раз уж свою спасти всё равно не удастся. Причиной того, что в центре города внезапно пошёл сильный дождь, был никто иной, как гоблин. И если менялось настроение у него, то менялась и погода. Он так готовился к встрече с Интхак, подбирал идеальный образ, но девушка его не звала, и это его тревожило, хотя он и сам толком не понимал почему. Когда же, наконец, он явился на ее зов, то обнаружил перед собой жнеца. Вот уж действительно удивительная девчонка. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Каждый раз что-то новое. У гоблина раньше никогда такого не было. Он крепко сжал ладонь эндхак и опустил ее вниз. Глядя ей в глаза, он произнес. «Ничего, это мой знакомый». и добавил уже жнецу «А ты, похоже, весь в работе». От этих слов Эндхак снова прерывисто задышала. Она по-прежнему была напряжена и неотрывно следила за разговором, и ей казалось странным, что они знают друг друга. «Я-то да, а вот что ты тут делаешь, непонятно. А я тут занят вопросами человеческой жизни и смерти. О том речь». «Сдается мне, ты сейчас совершаешь большую ошибку. Она уже девятнадцать лет назад должна была». Жнец не успел договорить, как посреди его фразы в небе внезапно сверкнула молния, осветив темноту вокруг. Взгляд у гоблина стал очень суровый. Во рту у жнеца пересохло, он судорожно сглотнул. «Вас что не учили, что если гоблин настроен серьезно, то лучше его слушать повнимательнее? Смотри у меня, а то я ведь могу и вопросом твоей жизни и смерти заняться!» Жнец все никак не мог уловить, что связывает гоблина и эту девушку, зачем он все время вмешивается в ее судьбу, и он не мог уловить, что он не мог уловить, С другой стороны, идти против разъярённого гоблина мрачному жнецу не хотелось. Напряжение между ними не ослабевало. Эндхаг чувства это захотело убежать и потянула гоблина за руку. Всё нормально, стой на месте. Никуда он тебя не заберёт. Он сказал, что 10 лет меня искал. Да хоть что, это всё неважно. Ни один жнец не сможет забрать девушку, собирающуюся выйти замуж за гоблина, особенно когда он рядом. Хотя голос Гоблина был тих, Интхак смотрела на него с изумлением. Где-то вдалеке послышался беспокойный звук сирены скорой помощи. Мрачный жнец поправил свою шляпу. Собственно, он появился здесь, чтобы забрать душу врача, работавшего в соседней больнице, а вовсе не ради Эндхак. Ладно, дома можно будет обсудить всё более подробно. Что ж, беглая душа, ещё увидимся. Меня всё устроит: можно случайно, как сегодня, а можно и в назначенный срок. Поскольку он явным образом намекал на её смерть, Интхат инстинктивно попятилась. Мрачный жнец неторопливо направился в сторону проехавшей скорой. Они остались стоять перед библиотекой вдвоём. Интхат не знала, что и думать, она пристально посмотрела в строгое лицо го블лина. "Говори, похоже, тебе есть что сказать". "И так вы всё-таки гоблин, как я и предполагала. Зачем же вы мне тогда соврали?" Интхаг хотела спросить это строго, но когда увидела его потемневшее лицо, её голос дрогнул, и вопрос прозвучал неуверенно. Она вспомнила о листе клёна, лежащем у неё в кармане. Он гоблин. Зачем же, глядя ей в глаза, было говорить, что она не невеста гоблина? Интхаг злилась. С одной стороны, она надеялась, что он действительно гоблин, Но в то же время и не хотела, чтобы это оказалось правдой, потому что тогда можно было стать невестой настоящего го블ина. Сперва я даже не думала, что вообще с тобой ещё раз встречусь. Кто ж знал, что ты сможешь пройти за мной в дверь? Такого раньше никогда не бывало. А потом я же и потом несколько раз спрашивала. А потом ничего не изменилось. ни в самом начале, ни сейчас, ни даже в будущем, потому что ты не невеста гоблина. А кто же я тогда? Призраки постоянно цепляются ко мне, говорят, что я предназначена гоблину. Если я не смотрю на них, они обижаются. Если смотрю, пристаю так, что не оторвать. Вот с этим мне приходится жить, а мрачный жнец и такую жизнь отнять хочет. И что же мне теперь делать? Я тебе уже говорил, тебе придётся с этим смириться. Такова цена за жизнь, не надо упрекать меня за это. Лучше бы он не был гоблином, тогда не было бы так тяжело узнать, что она ему не невеста. Но оказалось, что это правда. И теперь он прямо в лицо бросил ей те же слова. Как мерзко, и ей было просто мерзко. а ведь она только пришла в себя после неожиданной встречи с мрачным жнецом и была так благодарна ему за защиту, а он... Она, наконец, разрыдалась. У нее была единственная надежда в этом мире когда-нибудь встретиться с существом, имя которому гоблин. Эта надежда была словно соломинка, за которую хватается утопающий, словно верёвка, по которой можно забраться на небеса. Она отличалась от нормальных людей. В её жизни были одни лишь страдания, и ей так нужно было найти причину своего существования в этом мире, а он, у которого есть всё с такой лёгкостью, отвергает бедную школьницу, у которой нет ничего. Это было слишком жестоко. «Вы думаете, я и вправду собиралась замуж за гоблина? Скажите откровенно, может, причина в другом? Может, вы не захотели признаться просто потому, что я некрасивая, слишком далека от вашего идеала?» Гоблин ошеломленно молчал. От наивных слов плачущей девушки ему тоже хотелось заплакать, но плакать он не мог. «Неправда ты красивая?» Сердце Индхак умерло. ухнула куда-то вниз. У вас всё неправда. Раньше говорили, что вы не гоблин, сейчас из жалости говорите, что красивая. Она отразилась в его глубоких чёрных глазах. Обычная плачущая школьница Джи Инхак. Я прожил уже более 900 лет, и я не ищу красивую, а ту, которая сможет увидеть во мне одну вещь. Ты это увидеть не можешь, поэтому и сказал, что ты не моя невеста, только из-за этого. И только поэтому для го블лина ты не представляешь практической ценности. Вы всё так резонно по полочкам разложили, но от этого обиднее. Это не обида, как раз наоборот. Считай, что тебе повезло. И если бы ты это увидела, ты бы очень сильно разочаровалась. Энтхак не понимала, о чём идёт речь. Она уже начала разочаровываться в Гоблении. Тогда почему вы решили признаться, отпирались бы до конца? По той же причине, что и раньше, чтобы ты не вызывала меня к питая напрасной надежды, поскольку я всё равно уезжаю отсюда. А куда? Он не ответил, просто смотрел на неё своими бездонными глазами. Энтхак едва сдерживала слёзы. Но где-то в груди закипала ярость. Чтобы не вселять напрасную надежду, не надо было отдавать и волю чувствам, когда они гуляли вместе. Ей попался жестокий гоблин. Хотя нет, не отвечайте. Кто сказал, что я стану именно вашей невестой? И я-то в мои 19 лет. Я что, с ума сошла? Так что можете не волноваться, я вас больше не вызывать не стану. Вы мне тоже не нужны. Она хотела выглядеть как можно более решительной, но, похоже, у неё это не очень получилось. Энтхаг отвернулась от гоблина, боль переполняла её душу. Нет смысла удерживать того, кто хочет уйти, и ей, по крайней мере, это не нужно. Да и ставшему чужим гоблину тоже Раздвинув толстые и светонепроницаемые шторы, гоблин сидел в кресле и смотрел в окно. Уже который день небо было тёмным, но самые густые тучи были над ним. Девчонка сказала, что ей больно, она плакала. Ему бы сейчас тоже заплакать. Говорят, что когда у гоблина появляется невеста, то он умирает. Смурый жнец подошёл к гоблину. В воздухе в доме было настолько сыро, что было тяжело дышать. Пока не умру, к сожалению, она не увидела меч. Но может, это только пока, она же ещё ребёнок. Вот именно, поэтому отстанет от неё. Гоблин пристально посмотрел ему в глаза, и мрачный жнец отступил. А что ты так заступаешься за неё? Сам же сказал, что меч она не видит. Именно. Невести Гоблина должен был открыть сам меч, торчащий у него из груди, а Эндхаг так ничего и не увидела. И ему пришлось сказать ей об этом. В конечном счёте он чувствовал себя виноватым, ведь девчонка рыдала из-за него. Да, он помог ей с работой, да, С теткиной семейкой тоже все должно было скоро разрешиться, но у него было такое ощущение, что он ничего для нее не сделал. Возможно, это было от того, что он чувствовал свою ответственность за ребенка, которого когда-то спас. В доме постепенно становилось все более и более влажно. Наконец Док Хван не выдержал этой сырости, выбежил из своей комнаты и начал расставлять рядом с гоблином осушители воздуха. Тот лишь вздохнул, и тучи вокруг него сгустились ещё больше. Док Хван в испуге закричал: "Дятя, только дождя не надо. Кто потом всё здесь убирать будет?" Это всё из-за девятнадцатилетней девчонки с ехидницей мрачный жнец. «Вау, круто!» – восхитился Док Хва и начал донимать гоблина расспросами. Ему это жутко надоело, он пытался убедить всех, что он думает не об Эндхак, но мрачный жнец лишь понимающий кивал. «Так чё, если чем-то её обидели, то так и скажите, прости, я причинил тебе боль, прямо по-мужски так жакнуть, делов-то извиниться!» Слова бестолкового докхва утомили гоблина еще больше. Разумеется, ему не за что было извиняться. Ресторан, где работала Индхак, уже закрылся. Теперь там было темно. Девушка устроила себе постель на сдвинутых стульях и теперь пыталась уснуть, замотавшись в холодное одеяло. Но только в голове у неё роились не очень приятные мысли. Её снова обнаружил мрачный жнец, поэтому она решила на некоторое время съехать из дома и пожить в закусочной. Здесь её никто не найдёт, ни жнец, ни гоблин, сколько бы ни искали. Извиняться за обиду гоблин, конечно, не думал, но тем не менее всё-таки переживал за девчонку. Он прожил 939 лет, больше, чем кто-то из живущих, а она ещё совсем ребёнок, чувствуя какую-то непонятную ответственность за неё, он захотел предупредить Энтхак, что ей нужно снова сменить жильё. Однако, придя к ней домой, обнаружил, что там уже никого нет. Энтхак просто лежала и смотрела в потолок почти не моргая. Если она попадется, то хозяйка может и уволить за такое. Но сейчас ситуация была исключительная. На улице в такой холод она ночевать не могла, пойти одной куда-то в ее возрасте было неловко, да и дома, который она могла бы назвать своим, у нее не было, просто место, где она спит. Уж лучше в этой закусочной, чем там, где тебя невыносимо раздражает все. Она считала, что её судьба стать невестой гоблина. И тут появляется он, тот самый гоблин. Судьба. Какое романтичное слово. А если отбросить романтику, то по сути, практически выставляют на продажу. Разницы никакой. Поэтому она не стала тут же набиваться ему в невесты, как только узнала о его появлении, а он сразу сказал: "Нет". Да еще такими ужасными словами, как будто специально их подбирал, чтоб посильней поранить. «Да уж точно, как из-под веника вылез», – со злостью пропыхтела Энтхак. В детских сказках она читала, что гоблины заводятся в старых вениках и метлах, и если ими долго не пользоваться, внезапно она резко подскочила с постели. «Это несправедливо». Итак, этого оставлять нельзя. Впервые Инхак сама шла на поиски призраков, и она нашла четверых, и теперь они плотно усилились вокруг неё, начиная от молодой чихонёк Висин, которая за ней всё время таскалась, из окончавая призраком деревенской бабули. На улице оставаться было нельзя, поскольку прохожим наверняка показалось бы, что Инхак сошла с ума. Стоит посреди улицы и разговаривает сама с собой. Поэтому, чтобы спокойно поговорить, они расположились в укромном переулке. Слушайте, почему вы меня раньше называли невестой гоблина. Источником слухов оказался призрак бабки, которая в тот самый день оказалась свидетелем ДТП, когда машина сбила женщину. Прищурившись, бабка рассказывала о том, что видела своими глазами. Я как тебя увидела, сразу смекнула. Это он тебя спас. Мамка твоя была пригожая такая, но только уже совсем на ладан дышала, и тут вдруг хоп, снова ожила. А ещё, чтоб в самую зиму вишня на улице расцвела, а? Где такое видано? Взволнованная Инхак слушала каждое слово. Ее лицо постепенно мрачнело. Мало того, что она даже не знала, что ее мать попала в ужасную аварию, но, оказывается, тот самый гоблин спас и умирающую мать, и еще не родившуюся ее саму. «Да я тебе говорю, по всему судьба была вам в ту же ночь и помереть. Там потом мрачный жнец объявился, хотел вас забрать». «Да как пришел, так и ушел, несолоно хлебавши!» «Ух ты! Так это он, получается, свою будущую невесту спас! Так романтично!» Чхонек Висин просто пришла в восторг. Оно-то, может, и вправду романтично получилось. Только романтика совсем не радостная, а грустная выходит. Получается, он оказался прав в том, Мне не на что жаловаться и не за что его упрекать. Если бы не он, я бы тогда вообще не родилась и не смогла бы жить с мамой хотя бы эти 9 лет, не помнила бы её. Выходит, что её жизнь и вправду дана в займы, а она вместо благодарности накричала на него. Инхак, сначала стало стыдно, но потом она неожиданно снова рассердилась. И если бы он сразу обо всём нормально рассказал, то они бы тогда не поругались. Никакой размолвки бы не возникло. Она бы просто сказала спасибо, и они расстались бы с лёгкой душой, потому что именно благодаря ему у неё была мама.